Глава 11. Алексей Будний вечер. В городе Пробки. Все возвращаются с работы. Мне пришлось включить спецсигналы, но, тем не менее, когда я подъехал к нужному дому, Берестов уже выходил из машины. С ним была охрана клуба. Повернулся к Варваре и уже открыл рот. Приказать ей оставаться в машине, но она даже слушать не стала. Выпрыгнула быстрее меня и бежит к подъезду неприметной серой пятиэтажки. Причем так быстро, что мы с Костей ее догнать не можем. «Варвара, стой!» — кричу вслед. Дальше мы сами. Только у подъезда она задержалась, и я схватил ее за толстовку. Она в своем уме? Несколько здоровых мужиков с оружием бегут следом, а во главе хрупкая девушка. Видимо, без мозгов. «Ведь она борется со мной!» Пока я крепко прижимаю к своему телу сопротивляющуюся девушку, Кости и три его амбала из клуба проходят в подъезд. Я за ним следом, крепко держа за рукав Варвару и задвинув ее себе за спину. Она не останется внизу, я это знал. На последнем, пятом этаже нужная квартира. Давно я в таком подъезде не был. Краска на стенах почти везде облупилась. Грязь страшная повсюду, пивные бутылки, окурки, мусор. Не удивлюсь, если на какой-нибудь лестничной площадке ночуют бомжи. А от запаха человеческих испражнений мне захотелось блевать. Дверь деревянная еще с советских времен, замок, видимо, оттуда же. Вижу, как Костя, чуть надавив плечом, высаживает дверь, причем почти бесшумно. Сейчас уже через мгновение все станет ясно, не знаю, чего я хочу больше чтобы она оказалась лгуней и обманщицей, или мне придется признать ее удивительные способности. Пять здоровых мужиков почти одновременно вваливаются в маленькую комнатку. Вижу, как щуплый мужчина стоит на коленях перед лежащей без сознания девочкой, занеся над ней нож. Я только моргнуть успел один раз, и мужчина уже скручен и обезврежен. Варвара вырвалась из моих рук и подбежала к девочке. Вижу, как рыдая, она склонилась над ребенком, развязывая ей руки и доставая изо рта грязную тряпку. Я единственный остолбенел. Такого никогда в жизни со мной не было. Только когда девочка пришла в себя и закричала, я вышел из ступора. Сразу же вызвал скорую и полицию. Вижу, как мой друг сполз по стене и закрыл глаза, понимая, как ему сейчас хреново. Наверное, впервые вижу его настолько оглушённым. Взял, наверное, по доброте душевный себе в клуб. Сейчас долго отмываться придётся от этой грязи. Я даже не понимаю, как мы будем объяснять полиции наше присутствие здесь, в этой убитой коморке. У нас нет объяснений. За какие-то сорок минут всё изменилось, и моя жизнь уже не будет прежней. Авария качает на руках ребёнка и улыбается мне такой улыбкой от которой снова в груди возникло ощущение удушья. На этот раз мне уже не показалось. Я реально не мог вдохнуть. Ее глаза светятся каким-то ярким светом и переливаются. Слышу вой сирен, который приводит Кости в чувство. Я вижу, как он медленно поднимается, не отводя заинтересованного взгляда от Вари. Делаю к нему пару шагов и жду, когда он на меня посмотрит. Только после этого тихо говорю. Ты ехал со своей охраной в машине и случайно увидел, как он несет ребенка на руках. Так как это твой работник, который у тебя недавно работает, ты знал, что у него нет детей. Поэтому решил проследить и позвонить своему другу из органов, то есть мне. Понял, Берестов?» Костя кивает головой, но все-таки шепчет. «Как она узнала? Ведь это она, правильно?» «Про нее ни слова. Это просто моя знакомая. Если спросит, когда ты мне позвонил, она была со мной». «Да понял я, не дурак. Только вот тебе все-таки придется ответить мне на пару вопросов. Не сейчас, но придется». Вижу, как он в себя пришел, потому что перестал шептать и заорал. «Блядь, сука, Логинов, ты охренел? Полицию вызвал? Мы бы его сейчас увезли, и этого гада никто бы больше не нашел. Если бы мы на пять минут задержались, то опоздали бы. Слушай, как друга прошу, отдай мне его, а?» В этот момент в квартиру заходят полицейские и врачи, поэтому Косте пришлось замолчать. Вовремя, потому что я вижу решимость на лице у друга. Он как никогда готов на убийство. Только санитаром Варвара отдала девочку и с сожалением смотрела ей вслед. И после того, как поняла, что никто больше не причинит крошке вреда, смогла расслабиться. Вижу, как она устала, едва держится на ногах. Я в этот момент коротко объясняю ситуацию, одним глазом внимательно наблюдая за Варей. Если она думает, что сможет спокойно уйти, то глубоко ошибается. Я не отпущу. Еще не знаю как, но придумаю. Она словно прочитала мои мысли. подбородок задрала, словно протестует. Сделала ко мне два шага и рухнула без сознания. Я едва успел ее подхватить.